Их не предупредили, их вызывали на обыкновенный пожар. Четыре часа, пять часов, шесть. В шесть мы с ним собирались ехать к его родителям, сажать картошку. От города Припять до деревни Спирижье, где жили его родители, сорок километров сеять, пахать, его любимые работы.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 — Ладно, — говорит, — тогда бежим на пятнадцать-двадцать минут. Я увидела его, отекший весь, опухший, глаз почти нет. Надо молоко, много молока, — сказала мне знакомая, — чтобы они выпили хотя бы по три литра. — Но он не пьет молоко. Сейчас будет пить.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 Сначала я должна принести тебе молоко, а потом дешим. Прибегает моя подруга, Таня Кибинок. Ее муж в той же палате. С ней ее отец, он на машине. Мы садимся и едем в ближайшую деревню за молоком. Где-то три километра за городом. Покупаем много трехлитровых банок с молоком. Шесть, чтобы хватило на всех. Но от молока их страшно рвало.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 Я стояла напротив его окна. Он подошел и что-то мне кричал. Так отчаянно. В толпе кто-то расслышал. Их увозят ночью в Москву. Жены сбились все в одну кучу. Решили, поедем с ними. Пустите нас к нашим мужьям. Не имеете права. Бились, царапались. Солдаты...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 К вечеру у меня открылась рвота. Я на шестом месяце беременности. Мне так плохо. Ночью сню, что он меня зовет. Пока он был жив, звал меня во сне. Люся, Люсенька. А когда умер, ни разу не позвал. Ни разу. Плачет.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 Думаю, надо сказать, что двое, если один все равно не пустит. Мальчик и девочка. Раз двое, то рожать, видно, больше не придется. Теперь слушай. Центральная нервная система поражена полностью. Костный мозг поражен полностью. Ну, ладно, думаю, ну, станет немножко нервным. Еще слушай. Если заплачешь, я тебя сразу отправлю. Обниматься и целоваться нельзя. Близко не подходить. Даю полчаса.